Глава 21. В дикий эскит король собрался сразу после завтрака. Карета была подана, экипаж готов. Дорога длинная, чего мешкать? Мараек, зная, что ждет отряд, предусмотрительно одел броник, в котором прибыл на планету. О нем никто не знал, это было к лучшему. Жидкостные легкие он особенно не выделялся под одеждой, а прикрытый сверху грубым кожаным жилетом, как у остальных эльфов, и вообще становился невидимым. Как и на других воинах отряда, на Иванеску был шлем с бармицей. Неудобно, конечно, но лежать со стрелой в шее, как его дядюшка, Марайку вовсе не улыбалась. Визаплазы же так и остались для князя всего лишь статусным украшением. Благо об этом тоже, кроме Анариона, никто не знал. Иванеску накинул поверх амуниции еще и плащ с капюшоном, Нельзя было оставить банде ни одного шанса потом быть узнанным. И отряд тронулся. Путь был скучным. Карета не позволяла продвигаться с нормальной скоростью, поэтому идущие шагом лошадь едва не усыпила новоявленного князя. Поле, лес, виноградник, какие-то редкие домики, опять поле. Пару раз попадались встречные обозы, идущие в столицу, завидев которые, отряд мгновенно настораживался и подбирался. Эванеско успел оценить этих эльфов на полигоне. Но тренированы они были, пожалуй, похуже, чем отряд Анариона, но в целом вполне боеспособны. Из десяти эльфов четверо лучников, их Марайк уже списал со счетов. Что ж, в любой войне есть потери. Остальные шесть должны со всяким сбродом справиться, тем более он и сам отсиживаться не собирался. Ежели перевес все же окажется на стороне банды, то тоже не проблема. Сундук с подношениями действительно существовал, но Мараек сомневался, что они были сколько-нибудь существенными, чтобы подорвать экономику. Дорога снова вывернула из-за каменного отрога и скользнула в лес. Солнце уже клонилось к закату, и отряд несколько расслабился. До скита оставалось не больше пары миль. Напрягся только Мараек, едущий справа от кареты. Он-то точно знал, что ожидает группу в том перелеске. Как только замыкающие отряд пересечет незримую полосу, полетят стрелы и лучники, будут их первыми жертвами. Дальше начнется поножовщина, и тут самое важное — не дать его величеству случайно попасть под раздачу. Ситуация вышла из-под контроля раньше, чем мараек успел сообразить, что произошло. По всей видимости, поздний солнечный луч блеснул на наконечнике разбойничьей стрелы в густой зеленой кроне дерева. Впереди едущий лучник отреагировал, мгновенно натягивая тетиву. Через долю секунды раздался сдавленный вскрик, хруст ломающихся веток и глухой удар тела о землю. Передние эльфы-лучники успели спешиться, они спрятались между лошадьми и стали выпускать стрелы с такой скоростью, что глаз не успевал их отслеживать. Марайк и большая часть охраны образовали защитный круг возле кареты. У одного из замыкающих лучников в плече торчало древко. Но он вытащил кинжал и готов был обороняться одной рукой наравне со всеми. У второго лучника была убита лошадь с точным выстрелом в глаз. Марайк про себя хмыкнул. Не цигунг, конечно, но все-таки. Дальше из леса на дорогу высыпало разношерстное братье, и воцарился хаос. Эванеску боковым зрением смог увидеть влетевший в окно кареты топорик. мораек с ужасом рванул на себя дверь. Король был жив, но буквально в нескольких сантиметрах от его плеча торчало воткнувшееся в спинку сиденье лезвие. Опомнившись, его величество выскочил из кареты и под ее прикрытием попытался изобразить какие-то пассы руками, напрочь забыв, что визоплазы здесь бессильны. И тут случилось то, что Марайк ну уж совсем не планировал. Из-за кустов прямо на рядом стоящего с князем воина выскочила здоровая рысь и, впившись ему сразу в шею, прокусила ее. Размером киса была скорее с тигра. Оставив захлебывающегося кровью эльфа, она метнулась к новой цели. Но Иванеску, действуя скорее на инстинктах, чем осознанно, успел поднырнуть под животное и вонзить оба кинжала в мягкое пушистое брюхо. Инерция прыжка рыси сделала эти раны для нее смертельными. Животное, извиваясь в судорогах, клацнуло зубами буквально у королевских туфель. Вновь загораживая собой его величество, Марайк окинул взглядом поле боя. Все было кончено. Эльфы вытирали кинжалы об одежду убитых и стаскивали трупы в кучу. — Не добивайте раненых! Нам нужна информация! — крикнул Марайк на всякий случай, втихаря стаскивая золотой браслет и зашвыривая его в кусты. «Поздно!» — виновато откликнулся старшей группы. «Все слишком неожиданно произошло! Мы били на поражение! Выживших нет!» Иванеску показательно выругался, помог впавшему в ступор королю сесть обратно в карету и пересчитал убитых. Их было 12 включая самого Лони. Умарайка отлегло от сердца. Все прошло замечательно, опознать его, даже если кто-то из разбойников сбежал, теперь наверняка никто не мог. Эльфов в живых осталось аж семеро, причем двое из них лучники, чего я вообще никак не ожидал. Восьмой был тяжело ранен, стрела пробила ему легкое, воин со свистом дышал, и было ясно, что в условиях этой планеты он уже не жилец. и Итого, в сухом остатке трое погибших эльфов против двенадцати разбойников выглядели эффектно. Надо как-то налаживать дружбу с этими ребятами. А вот мысль о том, что отряд принца считается лучшим, Шустеру в свете новой информации совсем не понравилась. Вряд ли удастся усидеть на двух стульях, сохраняя благосклонности отца и сына. И как ответ на его вопрос, в разбитое окно кареты выглянул король. — Кошку заберите! — надменным голосом распорядился он, окончательно придя в себя. — Хорошее будет украшение для моего зимнего сада. а кстати «Где Анарион?» — обратился он к Марайку. «Не знаю, мой король», — ответил Иванеску, несколько растерявшись. «Разве не его отряд меня сопровождает?» Удивленно вскинув брови, бросил его величество. да Марайка начала доходить до усмысленности сложившейся ситуации. «Нет, мой король, вы распорядились взять в охрану меня и свой скорт «Значит, опять где-то по соседним княжествам шарится», — зло выплюнул король. «Меня тут чуть не убили, а он прохлаждается! Наследничек!» «После возвращения всем явиться на допрос», — специально громко распорядился иваныску «Кто-то знал, что мы тут поедем и когда. Нужно выявить источник информации». Старший отряда кивнул и пожал плечами. «Это популярная дорога, мой лорд. Тут частые обозы, и банда могла поджидать любой из них». «Анарион... Анарион...» — знал. Словно подумав вслух, глядя в одну точку, пробубнил король так тихо, что никто, кроме Марайка, не слышал. «Точно! Я говорил с ним вчера утром!» «Ваше Величество, мы можем продолжать путь? Уже почти стемнело, но до скита осталось совсем немного!» — уточнил Иванеску, с трудом скрывая ликование. «Да-да, конечно!» — все еще торопевшим голосом от мыслей про участие сына в западне ответил король. «Князь!» Вы спасли мне жизнь, убив эту кошку. Что бы вы хотели в награду? Служить вам уже награда для меня. Ой, не надо этой ложной скромности. Хотя, я кажется, знаю. Я король. Значит, дознание в Серебряном ручье даст ожидаемые результаты. Мараек натянул слетевший в бою капюшон. Спасибо, мой король. Вы невообразимо добры. И, отстранившись от кареты, самодовольно улыбнулся. Лайнер сел на Эрери ровно в срок, без опоздания. Ник так пока ничего и не рассказал рейвен про серого кардинала. Но понимал, что она в любом случае узнает. Но действительно, не оставит джон же он жену в зале ожидания космопорта, пока будет добираться до Атолла. «Мне надо уладить еще одно дело», — наспех бросил парень, сдавая чемоданы в камеру хранения. «Думаю, это быстро, а потом сразу в гостиницу». Рэйвен, даже не задавая вопросов, кивнула. Они прошли до ближайшей стойки администраторов. «Поскажите, как мы можем попасть к крейсеру атол Девушка довольно долго перебирала базу, а потом удивленно вскинула глаза. «Это военный корабль, закрытая территория». «Но связь с ним есть», — настаивал Ник. «Оповестите, пожалуйста, что прибыл баргеза Администратор растерянно оглянулась по сторонам, как будто ища чьей-то поддержки. «Но это не в моей компетенции». Пройдите к начальнику смены. Зал 2, сектор 3. Ник скрижетнул зубами, но от стойки отошел. Плохо дело. От коней до начальника космопорт сейчас дойдут. они совершенно не хотел лишнего шума. Чем незаметнее они растворятся в толпе, тем больше шансов, что пираты их не настигнут. План, весьма незаконопослушный, возник в голове как-то спонтанно. рейф ты мне доверяешь? Девушка аж вспыхнула от обиды. Само собой. «А в чем подвох?» «Ни в чем. Просто сейчас не отходи от меня ни на шаг. Не задавай вопросов и ничего не удивляйся. Клянусь, расскажу тебе все до последней буквы, но уже в гостинице. Идет?» Ревен напряженно кивнула. Ник, жестом показав ей ждать, сделал пару шагов назад к стойке. «Милая девушка», — обратился он снова к администратору, включая свое фирменное обаяние и улыбку. «Я все понимаю, но, может, вы мне окажете крохотную услугу?» Ник чуть наклонился над стойкой, так что между их лицами осталось сантиметров тридцать, не больше, и шепотом проговорил, «Вы же уже посмотрели, где стоит корабль? Скажите мне, только сектор и номер парковки, чтобы не возвращаться снова от начальника смены?» «Я в долгу не останусь». Администратор, как загипнотизированная, хлопая широко раскрывшимися глазами, снова глянула на экран. синий сектор Ряд три, место сто сорок шесть. Ник быстро, пока девушка не опомнилась, сунул ей под ладонь сто-исовую купюру. Спасибо. И, вернувшись, к рейвен взял ее за локоть и повел прочь. Теперь нужно было добыть ключ-карту. Быстрее всего взять двухместный электромобиль, что Ник и сделал. Поехали они, правда, не в сторону выхода в синего, а в противоположную. Здесь располагалось техническое крыло, туалеты и вспомогательные службы. Ник рассчитывал застать один на один кого-то из обслуживающего персонала. Он сперва заглянул в туалет, там было пусто. Потом в находящееся рядом помещение, опять никого. План трещал по швам и грозил провалиться, не начавшись. «Вы кого-то ты — раздался за спиной парня мужской голос. Ник обернулся, перед ним стоял один из охранников. В коридоре, кроме рейвен по-прежнему никого не было. «Да, я хотел узнать», — начал Ник непринужденным голосом и неожиданно резко ударил охранника кулаком в нижнюю челюсть. Рэйвен вскрикнула, мужчина сразу вырубился и стал заваливаться, но Ник успел его подхватить и втащить в дверь туалета. Теперь действовать нужно было как никогда быстро. Ник вынул из рюкзака скотч, оставшийся после приматывания ключа, и связал охранника по рукам и ногам. Рот во избежание шума тоже заклеил. Забрал ключ-карту и ком. Последний он просто оставил на раковине снаружи. Важно было только, чтобы не вызвали подмогу как можно дольше. Потом, подумал пару секунд, дверца открывается изнутри. Эдкон и связанный в нее вывалится. Пришлось еще потратить полминуты на прикручивание мужчины к унитазу. Так однозначно надежнее. Потом Ник из коридора пластиковой картой закрыл дверь, вставив ее ребро в вертушку замка и выбежал наружу. Схватил обескураженную райвен за руку и потянул к электромобилю. Она молчала, как и договаривались. «Молодец, девочка моя, я тебе потом все объясню, только сейчас дай мне сделать дело». Успел он подумать, забивая в маршрутизатор «Синий сектор». «Здесь, по идее, тоже в зоне выходов на поле должны быть туалеты». К счастью, все крупные космопорты были построены практически одинаково. Но и народа тут, в отличие от технического крыла, предостаточно. Ник снова зашел в туалет, заперся в кабинке и скрутил решетку вентиляции. Затем прикрыл нос сложенной футболкой, пытаясь хоть как-то обезопаситься самому. И, выпустив в шахту весь баллон дихлофоса, вернул решетку на место. Да, он не обманывал рейвен когда пошутил про инсектицид. Этот способ распугивать журналистов парень подчеркнул откуда-то из тех же СМИ и гарантированно людей отгоняет и не даст повод обвинить разбрызгивающего в нападении. Кто ж знал, что он пригодится совсем в иных целях? Ник выбежал из туалета вместе с другими людьми, кто тоже почувствовал едкий запах и направился к охране. Офицер обратился он к ближайшему к воротам охраннику, чем сразу, видно, очень ему польстил. Там в туалетах пахнет каким-то газом. Служащий космопорта уже обратил внимание на активное движение на заднем фоне и суетящихся людей. Он благодарно кивнул бдительному парню, что-то передал по кому и устремился к указанному коридору. Выждав пару минут, пока блюститель порядка скроется за углом, Ник карты охранника открыл дверь на поле и выскочил в нее вместе с Рэйвен. Тут, на счастье, стояли припаркованные аэрокары обслуживания космопорта. Имея карту, завести один из них не составило труда уже в машине по дороге к крейсеру ревен все таки тихо спросила ты его не убил нет я умею рассчитывать успокоил ее ник хотя сам очень за это переживал он давно не практиковался и побоявшись не вырубить охранника сразу возможно вложил в удар больше силы чем требовалось вот и рука с непривычки ломила ник инстинктивно тряхнул кистью когда он уходил мужчина был однозначно жив но сотрясение там может быть приличное. Ладно, совсем этим позже, сейчас важно отдать черта ключ». Ник вспомнил про конвертик, достал его из кармана и вскрыл. Там было две фразы «Мы не сможем поставить Боинги», «Ничего, мы купим Аэрбасы». Что значит эти слова, парень даже задумываться не стал. «Итак, ясно, пароль и отзыв, а там пусть хоть полная абракадабра». Перед Атолом стояло кольцо охраны. Ник медленно припарковал аэрокар и медленно вышел. Дула бластеров сразу развернулись в его сторону. «Я Андре Баргезе, капитану Харвестеру. Он меня ждет». Пока один из военных принялся звонить по комму Ник обратил внимание, что часть бластеров сместили свое направление чуть в бок Парень оклянулся. Рейвен незаметно вылезла из машины и встала рядом. Нику это очень не понравилось. То, что стрельба не начнется в мирном городе без особой причины, он был уверен на 95%, ну, может, на 85%. Но сам факт, что его любимая девушка находится на линии огня, будил в нем не только неконтролируемый страх, но и несвойственную для Ника, в принципе, ярость. Любимая девушка, черт, он, кажется, даже в голове впервые произнес это слово. Глупо отрицать, очевидно. Он ее любит. «Почему же в этом так сложно признаться даже самому себе?» Разговаривающий по кому охранник как-то странно посмотрел на Ника и кивнул другим военным. Четверо из них отделились от оцепления и, не опуская бластеры, пошли к Аэрокару.